Глава шестая. На узбекскую землю майор Богданов и капитан Дубко попали в восемь утра 4 апреля. После двух градусов тепла Москвы, ташкентские плюс двадцать, воспринимались как манна небесная. Куртки перекошевали в дорожной сумке, на свет божий выбрались рубашки с коротким рукавом и легкие ботинки. Взяв такси, велели отвезти в гостиницу Ташкент. Таксист, поджарый жарой низкорослый узбек, поинтересовался, есть ли у гостей узбекской столицы бронь. Никакой брони у проезжих не было, на что таксист хитро улыбнулся и выдал. — Мой свояк сдает отличную комнату. Светлая, просторная, с видом на цветущий сад. Сторгуетесь недорого возьмет. «Нет, спасибо, мы лучше в гостинице», — за двоих ответил Богданов. «Ну да, ну да», — загадочно пробурчал себе под нос таксист и включил зажигание. От аэропорта до гостиницы они ехали больше сорока минут, и все это время разговорчивый узбек расхваливал апартаменты свояка. Богданов и Дубко вежливо слушали, но стояли на своем. «Вам не кажется, что мы слишком долго едем?» На сорок первой минуте забеспокоился Дубко. «Мне казалось, от аэропорта до гостиницы совсем близко». «Бывали в Ташкенте?» Узбек повернулся к пассажирам, совсем не следя за дорогой. «Бывал?» — поспешил ответить Дубко. «Вы за дорогой-то следите?» «Ничего, здесь движение слабое». Успокоил таксист, но от пассажиров отвернулся и через три минуты остановил авто у гостиничного крыльца. Пассажиры расплатились и вышли. Таксист отъехал метров на тридцать и остановился. Богданов бросил через плечо быстрый взгляд. Таксист произвел характерный жест, давая понять, что пассажиры смогут найти его здесь. «Чего он не уезжает?» — спросил Дубко. «Наверное, думает, что мы поедем осматривать достопримечательности». Пожал плечами Богданов. «Не обращай внимания. Все хотят побольше подзаработать. Вот он нас сорок минут кругами возил, а здесь езды не больше десяти минут». «Да ладно!» «Точно тебе говорю?» «От аэропорта до гостиницы чуть больше десяти километров», — подтвердил Богданов. «Так что ж ты ему не сказал?» «Еще и денег с нас содрал в четыре раза больше!» — возмутился Дубко. «Ох, Саша, не знаешь ты узбекскую душу!» — рассмеялся Богданов. «Мы ему приятное сделали, в следующий раз он нам приятное сделает. Кто знает, чья помощь нам здесь понадобится. Не плюй в колодец, Саша, вот что я тебе скажу». В своих предположениях майор оказался прав, и в своей правоте он смог убедиться буквально через несколько минут. «Свободных мест нет!» Администратор, средних лет женщина в национальной узбекской одежде, выставила перед приезжими соответствующую табличку, написанную на трех языках — русском, узбекском и английском. «То есть как нет?» — переспросил Дубко. «Совсем ни одного? Нам не нужно шикарных апартаментов. Нам два скромных одноместных номера». «Свободных мест нет». «Хорошо, не нужно одноместных. Дайте любой». «Свободных мест нет». Голос администратора звучал устало заучено. «Куда же они подевались?» — возмутился Дубко. «Вот что, в Ташкенте международная конференция запланирована». «Молодой человек, вы что, с луны свалились?» — не сдержалась администратор. Неделя футбола началась. Чемпионат СССР. — Чёрт, Ох, простите, мадам, точно чемпионат! Дубко театрально ударил себя ладонью по лбу. И как я мог забыть? — Попытайте счастья в частном секторе, — посоветовала администратора. Хотя сейчас и там наверняка все битком. — Спасибо за совет, — поблагодарил Богданов и почти бегом бросился к выходу. Надеюсь, что разговорчивый водитель все еще на месте. Узбек их ждал. Как только Богданов вылетел из дверей, он расплылся в довольной улыбке и призывно замахал руками. — Сюда, сюда, гости дорогие! Я уже свои ку сообщил, он вам уголок готовит! На всю улицу горланил Узбек. — Торопитесь, последняя койка осталась! — Угол? — Что значит угол? Подходя, поинтересовался Богданов. Решла шла комнате с видом на цветущий сад. «Так и была, уважаемый. Но вы слишком долго думали, комната ушла, остался угол», — траторил узбек. «Но топчан там отличный, тюфяк мягкий, покрывало чистое. А видом и с улицы любоваться можно». «Нет, уважаемый, нам угол не нужен. Нам комната нужна, отдельная и с удобствами». Усаживаясь в авто, стал объяснять майор. — А еще лучше дом добротный и чистый. Ой — Ой-ой-ой, уважаемый, — запрочитал таксист. — Дом сейчас не найти, комнату не найти. Угол остался, свояк ждет, отвезу. Соглашайся, уважаемый, не на улице тебе спать. — Послушай, уважаемый, я все понимаю, но пойми ты меня. «Я приехал в твой город издалека, любоваться красотами твоего родного города, тратить свои деньги. А мне говорят, что жить негде. Тебя как звать?» Богданов сменил тон на задушевный. «Карим — мое имя!» с шестым чувством понял, что сейчас речь пойдет о прибыли, и глаза его заблестели. «Каримака, помоги двум странникам!» Еще задушевнее заговорил Богданов. — Найди нам дом, а мы тебя отблагодарим. — Хорошо отблагодарим. Щедро. Ой — Ой-ой-ой, уважаемый, без ножа Карима режете. Снова запрочитал таксист, но теперь еще более театрально, для пущей важности. — Нет в Ташкенте свободных домов. Все футбольные болельщики заняли. — А если хорошо подумать, Каримака... Все равно нет свободных домов. Если очень-очень хорошо подумать. Зная, как любят узбеки торговаться, Богданов достал из дорожной сумки портмоне и, чтобы быстрее перевести разговор в продуктивное русло, вынул из него несколько рублевых купюр. «Домик, говоришь?» Карим быстро пробежался глазами по купюрам в руке майора. «На какой срок собираешься брать домик?» «На день?» Богданов понял, что тех денег, которые он достал, хватит, по мнению узбека, всего на день. Подумав, он достал две десятирублевки, присоединил их к уже имеющимся и положил на сиденье. «Так что, Каримака, будем дом искать?» «На весь футбольный срок, значит?» произвел свой расчет таксист и ловко смахнул деньги себе в карман. «Ладно, будет вам дом». Двигатель заурчал, и таксист покатил по ташкентским улицам, весело напивая под нос незатейливый мотивчик. Пассажиры подозревали, что тот снова примется катать их по городу, чтобы накрутить побольше таксу, но ошиблись. Буквально через 20 минут Карим свернул с центральной дороги на второстепенную, попетлял еще минут 10 и, остановившись около покосившегося полисадника, громко сообщил «Крибыли!» Богданов вышел первым, следом за ним Дубко. Вещи выгружать не спешили, решив для начала осмотреться. А таксист уже входил во двор, жестами призывая гостей присоединяться. «Разве у хозяев не нужно разрешение спросить?» Заметив, как Карим достает ключи из-под пустой кадушки, спросил Дубко. «Считай, уже спросил», — с скороговоркой произнес Карим. «Проходите, уважаемые, буду вам дом показывать!» Он отпер дверь и пропустил вперед гостей. Войдя, гости сразу поняли, что Карим в очередной раз их провел. Дом оказался нежилой, и это было мягко сказано. «Тут, правда, мало-мало ремонт идет, но ничего. Зато отдельный дом свой, электричество есть, вода у соседей, чем неудобство!» Каримака, пойми совесть, возмутился Дубко. Это же не дома. Будущий дом, перебил Александра таксист. Я знаю, немного недостроено, но крыша-то есть. Во второй комнате, топчан, тюфики я привезу. Посуду, одеяло. Что еще холостому мужчине нужно? Телевизор. Вот телевизора нет, но у соседей есть. «Соседи здесь гостеприимные. Они, правда, сейчас тут не живут, но появятся? Со дня на день появятся!» «Со дня на день?» — Богданов усмехнулся. «Это значит, через месяц или через год?» «Может, и через год. Трясло Ташкент, дома пострадали, центр отстроили, нас оставили. Своими силами ставим, потому долго!» — объяснил таксист. — А вам плохо ли? Хочешь — спи, хочешь — гуляй. Никто не расстроится, ругаться не будет. — Куда гуляй? Тут на сто километров ни одной живой души. Как отсюда гулять? На чем? — А Каримака на что? Позвонил, позвал, я и приехал. — Позвонить было бы неплохо. Только вот откуда? — В магазине есть телефон. Карим подошел к окну, ткнул пальцем в одноэтажное строение, выкрашенное в серо-синий цвет. Иди ж Там магазин, лавка по-нашему. Почти что дома телефон, пару метров пройти. Нет, Карим, вези нас обратно, заявил Дубко и направился к дверям. Куда же вы обратно? В аэропорт? Свыку вези. «Да какой там свояк? Седьмая сыворотка на котыке! Карим театрально закатил глаза. «Здесь живите и довольно останетесь!» «Мы остаемся!» — вдруг выдал майор Богданов. «Вези свои тюфики, Карим а. За отсутствие удобств с тебя обед!» «Будет вам обед, гости дорогие!» — Карим повеселил. «Плов привезу! Настоящий узбекский! Пальцы оближешь!» Карим поспешно удалился, боясь, что гости снова передумают. Как только остались одни, Дубков возмущенно произнес. «Зачем ты ему потакаешь? Здесь же невозможно жить!» «Мы сюда не разлеживаться приехали», — напомнил Богданов. «А для наших нужд этот дом подходит идеально. Местность пустая и до центра близко». «Близко-то близко, но не сразу выйдешь, вон как дорога петляет». «Ничего, привыкнем». Карим вернулся буквально через полчаса. Привез все, что обещал, включая ароматный плов в тяжелом казане, большую булку хлеба и азербайджанский чай на развес. Вместе с продуктами выложил на стол клочок бумаги с номером телефона, по которому его вызывать, если нужно куда-то ехать. Поинтересовался, не нужно ли уже куда-то дорогих гостей отвезти. Получил отказ и снова уехал. После всех утренних перипетий до встречи с Солодовниковым и Кульпой оставалось 2 часа. Встреча была назначена в музее кустарных ремесел, вернее, в лавке с сувенирами, и идти туда предполагалось одному представителю группы. Сверившись по карте, посчитали, сколько времени займет пешая прогулка. Решили, что к музею пойдут вместе, а в лавку пойдет Богданов. Он передаст второй группе адрес дома, где они поселились. Если же у Солодовникова и Кульпа есть более уединенное место, значит, первую встречу проведут там. Музей кустарных ремесел оказался довольно востребованным среди гостей столицы Узбекистана. В полдень в кассах самый наплыв посетителей школьники, пенсионеры, иностранные туристы и гости из соседних республик. Посетители на любой вкус в такой толпе затеряться нетрудно. Купив билет, Богданов для вида походил по залам, полюбовался на вышитые вручную тюбетейки, ювелирные украшения, оценил качество старинных ковров, после чего прошел в сувенирную лавку. Здесь народу оказалось даже больше, чем у билетных касс. Каждый хотел приобрести что-то на память о своей поездке. Продавщицы, молодые узбечки, бегали от прилавка к прилавку, практически не останавливаясь. Так много было желающих воспользоваться их услугами. Богданов встал по левую сторону от прилавка, сделав вид, что его заинтересовали разноцветные тюбетейки. Сам же он в это время оглядывал магазин. Андрея Солодовникова он увидел спустя 10 минут. Тот неспешным шагом прошел в магазин и начал двигаться вдоль прилавка в направлении к Богданову. Майор положил на место тюбитейку и, в свою очередь, стал продвигаться ближе к центру прилавка. Когда они поравнялись, Солодовников поднял глаза на майора и как бы случайно толкнул его — Простите, уважаемый, я вас не заметил. Негромко произнес солодовников, обошел Богданова и продолжил движение. Майор подозвал продавца, купил тюбитейку зеленого цвета, расплатился и вышел. Скажите, в музее есть уборная? Спросил он смотрительницу музея. По коридору и налево, заученно произнесла та. Богданов прошел в указанном направлении. В мужском туалете было пусто, тем не менее Богданов прошел в кабинку и запер дверь. Только после этого он сунул руку в карман брюк и достал оттуда листок бумаги, профессионально подброшенный ему Солодовниковым. На листке был написан адрес и проставлено время. Прочитав, майор разорвал листок на мелкие клочки и смыл в унитаз. В музей он больше не пошел. Вышел на площадь, подал сигнал Дубко и свернул в боковую улочку. «Как все прошло?» — догнав майора, спросил Дубко. «Солодовников приходил, дал адрес. Встречу через час». «Отлично. Надеюсь, недалеко». Прилично. посмотрел в музее на карте. «Нам на Алайский базар. Сувенирная лавка в третьем ряду. Ориентир кошки». «Что? Снова сувениры?» Похоже, Солодовников и по основательно здесь прижились. И что за кошки еще? «Видимо, редкий сувенир», — пожал плечами Богданов. «По крайней мере, я на это надеюсь. Не представляю, как найти нужную лавку сувениров на рынке сувениров». «Разберемся, Слава. Как добираться будем?» «Придется брать такси. Ладно, Слава, пошли машину ловить». Выбор места встречи Богданов и Дубко оценили сразу же, как только попали на базарную площадь. «Вот уж действительно. Если тебе нужно затеряться в толпе, да так, чтобы ничем не выделяться в толпе даже среди местного населения, Алайский базар — идеальное место. В половине второго здесь яблоку негде было упасть. Фраза «продираться сквозь толпу» здесь имела прямой смысл». Богданову и Дубко приходилось прикладывать усилия, чтобы толпа не унесла их за собой в том направлении, куда двигалась. А двигалась она непрерывно, словно мощный водяной поток. Каким-то образом в непрерывном потоке люди успевали торговаться, покупать и продавать, и при этом получать неподдельное удовольствие. Лавку с ориентиром кошки они нашли на удивление быстро. Кошки, три глиняных великана, стояли на переднем плане лишь в одной лавке, так что не ошибешься. Однако за прилавком ни кульпы, ни Солодовникова видно не было. В лавке хозяинищал долговязый узбек преклонного возраста. Не слишком старательный, судя по тому, как редко к нему подходили покупатели. Остановившись возле нужной лавки, Богданов обратился к продавцу. «Красивые кошки!» «Что хочешь за них, отец?» «Дорого!» — лениво ответил узбек, даже не повернув головы в сторону потенциальных покупателей. «А если подешевле?» «И так дорого!» «Это окончательная цена?» Майор произнес стандартную в таких случаях фразу, вспомнив, чему его учил знакомый узбек, когда он с женой решил провести в Ташкенте отпуск. «Зачем кошки? Возьми халат!» Продавец наконец то заинтересовался покупателем. «Смотри, отличный халат, яркий! Тепло будет, прохлада будет! А то, что руки сгорят, сморщится, жена любить не будет!» «Халат не хочу. Мне друг кошек посоветовал. Сказал, иди на Алайский базар, в третьем ряду найди кошек, их бери». Не зная, как намекнуть, что он непростой покупатель, импровизировал Богданов. «Дорог, это хорошо!» Слова Богданова узбек понял правильно. Он убрал халат, который демонстрировал майору, чуть откинул полок, прикрывающий вход в лавку, и негромко проговорил «Ныряй, быстро!» Майор мгновенно сориентировался. Потянув за руку дубко, он вместе с ним проскользнул в открывшийся проход. Узбек тут же задернул полок, а вместо него открыл второй такой же, но с противоположной стороны. Богданов снова нырнул в проем, увлекая за собой капитана. Теперь они оказались в довольно просторном помещении, сооруженном из набивных ковров. Между коврами на красивых подушках восседали Федор Кульпа и Андрей Солодовников. «Да, ребята, умеете вы встречу обставить!» Оглядывая комнату, произнес Богданов. «Ну, здорово, что ли?» «Здорово, командир!» Федор Кульпов встал, крепко пожал руку сначала Богданову, затем Дубко. «Давненько не виделись». «Давно». Богданов протянул руку Солодовникову, тот крепко ее пожал. «Значит, теперь это ваше логово?» «Нет, командир, живем мы в другом месте, а здесь у нас особый пост. Можно сказать, источник всевозможной информации», — объяснил Федор Кульпа. «Встречи решили здесь провести, чтобы легче было найти». «Ясно. Так что, куда пойдем?» — после взаимных приветствий спросил Дубко. «Или здесь дело обсуждать будем?» «Обсудим здесь», — ответил Солодовников. «Не слишком ли стены хлипкие?» Дубко ком указал на ковры. «Здесь надежнее, чем в швейцарском банке», — улыбнулся Кульпа. «Не раз проверено». «Хорошо». Богданов занял место на подушках напротив Андрея Солодовникова. «Рассказывайте, каков расклад?» «Ситуация сложная», — слово взял Солодовников. «Мы здесь уже три недели, и за это время наблюдали несколько стычек между русскими и узбеками». На первый взгляд ничего значительного. Зацепились языками двое-трое парней, попрыгали друг перед другом, грудью потеснили и разошлись. К мордобою не переходили, громких лозунгов не выкрикивали. Но вот что бросается в глаза. Инициаторами конфликта всегда выступают узбеки. Для русских нападки всегда становятся неожиданностью. Ясно, что доводить конфликт до резни узбеки не намерены. Это в тех случаях, свидетелями которых были мы сами. Два конфликта у популярного кинотеатра и у здания университета совсем другого характера. Там узбеки четко обозначили свою позицию. Узбекистан для узбеков. Били сильно, но не до смерти, а так, чтобы показать серьезность своих намерений. Милиционеры вмешались только в самый последний момент, будто выжидали, давая узбекам сделать свое дело. Ни один узбек под суд так и не попал, хотя было изначально ясно, кто спровоцировал драку. Пока еще русские безопасности ходят по улицам, но, думаю, это ненадолго. — С конфликтами понятно, — выслушав Солодовникова, проговорил Богданов. — Что со спецслужбами? «Откуда взялась такая версия?» «Почерк характерный, Слава. Думаю, ты понимаешь, о чем я веду речь. Есть у нас в милиции человечек, он нас кадрами всех этих встреч снабдил. Отобрали пленки у местных журналистов, чтобы где не следует, не засветились. Так вот, осмотрев все эти пленки, мы заметили некоторые закономерности. Во-первых, действуют эти группы всегда в количестве не менее пяти человек». Один у них явно главный — тот, кто команды подает, Сам в драку не лезет, даже стоит несколько в стороне. Но на записях четко видно, что остальные выполняют его команды. Пока он не даст сигнал, все стоят, только языками работают. Как только он подал сигнал, пошла массовка. Второе. Заканчиваются драки не тогда, когда пыл у дерущихся пройдет, а когда тот же вожак даст отбой. И знак этот нам тоже известен. Ладонь с прижатым кулаком у левого плеча или у левого колена. Знакомо? Знакомо, Андрей, знакомо. Излюбленный прием ЦРУ. Черт, я надеялся, что обойдется без них, — честно признался Богданов. Мы тоже надеялись. Когда приехали, думали, местная шпана разыгралась. И нужно только правильное внушение кое-кому из хулиганов сделать чтобы ситуация нормализовалась. Но дело оказалось серьезнее. — Расскажи, Федор. Солодовников отодвинулся чуть в сторону, передавая инициативу в разговоре Кульпи. Вам с подробностями или без? — уточнил Кульпа. — Если не очень длинно, то с подробностями, — попросил Богданов. — Короче, по определенным каналам мы узнали, что в городе есть люди, которые набирают группы узбеков, недовольных советской властью», — начал Кульпа. «Группы эти проходят особый отбор, и ведет этот отбор кто-то не из местных. Мы с Андреем решили попытать счастья и попасть на встречу с координатором. Это оказалось непросто. Без рекомендаций от высокопоставленных чинов встреча они не назначают». «Высокопоставленных чинов?» — переспросил Богданов. «Да, командир, именно так». Думаю, вербовка – это завершающий этап подготовки полномасштабного переворота, но об этом позже. Сейчас то, что касается именно вербовки. Так вот, после приложения определенных усилий мы выяснили, что один источник рекомендаций находится не где-нибудь, а в здании правительства, в аппарате председателя Совета Министров Узбекистана Рахманкула Курбанова. С его подачи или нет, выяснить не удалось. Но мы думаем, что сам Курбанов за этим и стоит. Короче, мы решили получить рекомендации, но как это сделать? Не пойдешь же, Курбанова не скажешь. Мы хотим бить русских, чтобы узбекам жилось вольготнее. Пришлось взять осады кафетерий, в который ходят сошки пониже из правительства, и искать слабое звено. И нашли. «Нашли, товарищ майор». Федор заметно смутился. «Девушка работает в правительстве не так давно, может, месяца два. Молодая еще, пороха не нюхала. Ее использовали». «Ого, Федор, да ты никак краснеешь!» Поддел сослужився капитан Дубко. «Неужели пришлось свои мужские чары в ход пускать?» «Не совсем так, товарищ капитан». В Вконец засмущался Кульпа. Скорее пришлось сыграть на ее оскорбленных чувствах. «Это как?» Один из помощников Курбанова, второй или третий помощник, точно не помню, начал к девушке клеиться. Оно и понятно, русская девушка, свежая кровь, неопытная во всех отношениях, к тому же миловидная. А она за чистую монету ухаживания приняла. Думала, повезло и такой видный жених достался. Только он оказался бабником еще тем». Короче, узнала она, что у него таких, как она, с десяток, ну и разозлилась. «И что? Вам-то с этого какая польза?» а «Такая, товарищ капитан, что девушка эта через своего бывшего ухажера нам рекомендации получила». «Не спрашивайте, как. Представления не имею», — предвосхитил вопрос Дубко Кульпа. «Так она своему бывшему отомстить решила». «О, да, правду говорят, нет ничего страшнее оскорбленной женщины», — философски заметил Дубко. «Обиженный, товарищ капитан», — поправил Кульпа. «Неважно, главный — результат». Отмахнулся Дубко. «Результат ведь есть». «Как вам сказать?» Кульпа снова смутился. «Федор, ты удивляешь меня все больше и больше». — Что сотворил с тобой за пару лет этот монстр Солодовников? Дубко весело смотрел на лейтенанта. — краснеешь как девицу на выданье. — Не смущает его, капитан, — заступился за Федора Солодовников. Он в этом деле в обе стороны отличился, и в положительную, и в отрицательную. Не слишком приятно про свои провалы рассказывать. — Ладно, парни, кончай любезничать. — Федор, говори по существу. Дубко, все комментарии при себе, скомандовал Богданов. Время утекает, а мы с места не сдвинулись. Мы пошли навстречу, собрали группу парней, не узбеков, правда, а таджиков. Но кто ж знал, что те, кто нас проверять будут, так хорошо в наших национальностях разбираются? Я тебе говорил, казахов нужно было брать. Вклинился в разговор солодовников, по всей видимости, продолжая давний спор. Были там и казахи просто ответил Кульпа. «Кого сумел найти на скорую руку, того и взял». «Парни!» — предостерегающе бросил Богданов. «Ладно, забыли». Кульпа вернулся к теме рассказа. «С координатором мы встретились, но что-то пошло не так. Возможно, он понял, что мы не те, за кого хотим себя выдать. Технично встречу свернул, назначив для вида повторную. Вроде как не он главный, и нужно посоветоваться» но я сразу понял, что больше он не придет. Попытался выследить, не получилось. Хитрые они и опыт большой. Если и была у них машина, то на ней не поехали, сели в автобус. А я на своих двоих. В автобус не сунешься и бежать за ним не побежишь. Короче, упустил. — Хреново, Федор, что упустил, — прокомментировал Дубко. — И больше никаких зацепок? — спросил Богданов. Неделю с Солодовниковым по городу рыщем в надежде, что нападем на них, но пока безрезультатно. Где проходила встреча? Пустой дом, полисадник зарос, внутри мебели почти никакой. Обычный дом, товарищ майор, только они там больше не появятся. А теперь попытайся вспомнить, какие машины ты видел, когда подходил к дому в первый раз. Внезапно предложил Богданов. «Пробовали уже!» — Шесть авто на память срисовал. Три «Москвича», «Волга» и два «Жигуленка». Пытались выяснить владельцев. Не получилось. — Подготовь список, чтобы мы с Дубко тоже в курсе были, какие номера искать. — Сделаю, командир. — С этим вопросом разобрались. Теперь перейдем к правительству. Что за дела у них творятся? Удалось что-то выяснить, Андрей? — Там у них гнездо осиное еще то... Все между собой грызутся, Рашидову друг на друга капают. Но чтобы серьезные планы строить, подобные даже с глаза на глаз друг с другом не обсуждают. «Прослушка?» «Отчасти. В кабинеты мы, конечно, попасть не можем, но узбекские члены политбюро ЦК и президиума Верховного Совета очень любят гулять в парке», — заулыбался Солодовников. «Обсуждают там всякие мелкие пакости». «Думаю, что в здании их могут подслушать». «И никаких намеков на националистическую тему?» «Ни единого намека. Младший помощник председателя Верховного Совета Республики Едгар Срединовой Мансур Байтагов, любит отпускать сальные шуточки относительно порядочности русских девушек. И ни один из его собеседников ни разу его не осадил, даже русские». У секретаря-заместителя-председателя Совета Министров Курбанова, Хасана Хусеинова, явный неприязнь к русской молодежи. Но это не повод собирать банды и идти на улицы громить русских. Значит, нужно копать не на работе, а вне ее и обращать внимание не только на тех, кто недолюбливает русских, а на тех, которые, наоборот, слишком рьяно высказывают им расположение». Двуличие в таких делах встречается гораздо чаще. На работе он к русским сама любезность, а в семье или в кругу друзей. Слюной ядовитой брыжет. Возможно и так, но нас, Слава, как ты видишь, не батальон сюда пригнали. Рук на все не хватает. Теперь полегче будет, распределим обязанности и начнем за партийцами следить в круглосуточном режиме. «Не пойму, почему вы тогда решили, что в Узбекистане назревает переворот?» — спросил капитан Дубко. «Это как раз понятно», — принялся объяснять вместо Солодовникова и Кульпы майор Богданов. «Националистические лозунги предполагают под собой далеко идущие планы. Это самый легкий вариант начать бунт и сбросить прежнюю власть. Но Рашидов не националист. Он за дружбу народов груди встанет». Да и с Москвой он в идеальных отношениях. Так кто обеспечит националистам продолжение банкета? Или им всю жизнь бегать по улицам и бить русским морды? Нет. Они рассчитывают на то, что власть сменится, и будет она не так лояльна к Москве и русским. Так кто все же пообещал им, что как только придет к власти, русских в Узбекистане не останется? В этом, по большей части, и состоит вопрос. Ответим на него, решим все вопросы. Им не может быть чужак, потому что чужака до власти не допустят сами узбеки. Они не дураки, на пустые обещания не купятся. Человек этот должен быть в настоящий момент наделен немалой властью. Не такой, как у Рашидова, но тоже немалой. Еще он должен иметь вес в политических кругах. Одному такой авантюру не провернуть, нужна поддержка и армии, и милиции, и партии, если они вообще собираются оставить партию. Также он должен внушать уважение старейшинам узбекских родов. В Узбекистане старших уважают и почитают, так что без этого не обойтись. Итак, подведем итог. Мы ищем человека, наделенного властью, уважаемого в общественных и политических кругах, имеющего выход на армию и милицию, и питающего ненависть или хотя бы неприязнь к русским. Да, еще он должен любить деньги. А деньги почему? — спросил Кульпа. — Потому что без денег тебе не попасть в высший шелон власти, — ответил Богданов. — И посему у нас назревает два направления — найти тех, кто рвется к власти, и тех, кто это предприятие оплачивает. — И как же мы будем искать? — задал вопрос Солодовников. — Так же, как вы делали это до нас, Андрей. Сегодня нам день на осмысление информации, а завтра с утра встречаемся в доме, который мы с Дубко сняли, и разрабатываем детальный план. — Еще один вопрос. — Богданов снова обратился к Солодовникову. «Какова была вводная, когда вас сюда отправляли?» «Это стоит обсуждать». Солодовников насторожился. Все-таки служили они в Комитете госбезопасности и правила знали оба. Никаких обсуждений приказов ни с кем, иной раз даже со своей группой. Мы должны иметь четкое представление о том, одинаковые ли у нас цели, или каждый ведет свою линию. Терпеливо объяснил Богданов. «Боишься нарушить протокол? Тогда вспомни, сколько раз за время совместной службы его нарушал я. Приказы отдают, сидя в кабинете, а в реальной жизни положение меняется так быстро, что иногда сообразить не успеваешь, что произошло. Если мы собираемся работать вместе, нам нужно понимать, что мы в одной лодке. А мы в одной?» Откуда мне знать, что приказ, который отдал тебе полковник Старцев, ты мне озвучишь полностью? — Меня прислали тебе в помощь, а не наоборот, — напомнил Богданов. — Погоди, Андрей, — командир дела говорит, — вмешался в разговор Федор Кульпа. — Действовать нужно, сообщая на полном доверии, иначе ничего не получится. И потом, был бы, правда, секретный приказ, тогда понятно, а то эти приказы никакого у нас нет. Приехать и собрать информацию. Мы ее собрали, отправили. В ответ на наше сообщение нам прислали в помощь майора. В чем проблема, Андрей? Проблем нет. Просто хотел проверить реакцию. Ответил Солодовников. Говорил он неискренне, и майор это почувствовал. Но акцентировать не стал, чтобы не провоцировать новых вопросов, на которые Солодовников снова не ответит. Хорошо. Ты проверил. «Можем идти дальше?» — спросил он. «Можем». «Без двусмысленности и секретов?» «Да». «Вот отлично». «Федор сказал, у вас прямого приказа ни на какие действия нет. Это так?» «Пока нет, Слава, но все может измениться. Твой командир — полковник Старцев. Ему отдает приказы начальник управления С. генерал-майор Лазарев». «Мой командир — генерал-майор Шабаров». И ему приказы отдает уже начальник ПГУ генерал-полковник Сахаровский. — Сам видишь, оба твоих начальника подчиняются моему начальнику. — Так от кого мы будем приказы принимать? — И почему ты всегда все усложняешь, майор? Есть приказ, есть задача, нужно ее выполнить и вернуться домой. Что сложного? Капитан Дубко начал раздражаться. — Спокойно, Саша. Остановил Дубко Богданов. «В этом случае Андрей прав. Нас с вами свели лоб в лоб, не объяснив, кто кому должен подчиняться, чьи приказы остаются в силе, а какие утратили актуальность, и что делать с целой прорвой командиров, которые, как правильно заметил Андрей, один рангом выше другого. Но так бывает. Кто-то что-то не продумал о накладке утрясать нам с вами». «Так давайте утрясем сейчас, пока не начали серьезных действий». Солодовников обрадовался тому, что Богданов его поддержал. — Мне плевать, кто из нас будет считаться главным. Просто в любом подразделении, пусть и самым малочисленным, командир должен быть один. Тот, кто в критической ситуации отдает приказ, которому все подчиняются вне зависимости от того, согласны с приказом или нет. — Да тут решать нечего, — вклинился в разговор Федор Кульпа. «Майор Богданов был нашим командиром, он им и останется. Он проверенный боевой офицер, и опыта у него на десятерых хватит. А мы с тобой, Андрей, последнее время только наблюдаем, собираем сведения и анализируем. Боевого опыта на порядок меньше, чем у товарища майора, так что вывод очевиден. За старшего назначить товарища майора». «Кульпа, ты чего разошелся?» Солодовников усмехнулся. «Все все поняли». «Ну, раз мы этот вопрос решили, пора переходить к обсуждению задачи, которую перед нами поставили», — спокойно проговорил майор Богданов. «Задача такова — найти тех, кто стоит за националистическими демаршами, и нейтрализовать, причастных к проблеме из числа партийцев и госслужащих не трогать ни под каким видом, националистов узбеков оставить на откуп местной милиции». Никакого шума, никакой стрельбы, никаких смертей, даже случайных. Примерно так. «Ничего себе хороший расклад! Всех выявить и убедить не делать плохого! Здорово! Просто здорово!» Солодовников был явно раздосадован словами Богданова. «Задание хуже не придумаешь!» «Ладно, парни, не вешайте нос. Думаю, жизнь сама внесет свои корректировки, которые нам с вами будут на руку», — Подбодрился служивцев майор Богданов. «А теперь расходимся. Завтра в шесть вы у нас». Произнося эту фразу, майор Богданов еще не знал, насколько окажется прав, и что пройдет всего несколько часов, и ситуация в Ташкенте изменится настолько, что из Москвы ему дадут зеленый свет на любые действия.